Чингис Айтматов. Роман повести. Ранние журавли. Кассета номер три. Первая сторона. В этом огромном предгорном пространстве у подножия великого Манасового хребта хранилась давно никем не нарушаемая тишина. Отсюда начиналась Оксайская степь, уходящая в Чемкенские и Ташкентские безводные земли. В этом нетронутом просторе степного изголовья Плуговые упряжи казались крохотными жуками, ползущими по горбине, оставляя за собой длинный взрыхлённый след. Пока здесь ходили три плуга. Аргеша и Кубаткула задержали на несколько дней воили, Бросили на подмогу, на броньбу озимых, чтобы успеть закрыть влагу в почве. Ясно, нужное, срочное дело, но и на Оксае времени ждет, Чтобы успеть засеять такой клин, какой наметили, надо поставить весь десант на лемех с рассвета до вечера,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 Черные плуги то появлялись на пригорке, как на гребне волны, то снова исчезали в низине. Припадая к как борозде бы словно выползая из самой земли, шли четверки жадно дышащих, карабкающихся лошадей. Снег мгновенно таял на их горячих напряженных спинах, стекая ручьями по бокам. Тяжело коням, очень тяжело. Земля намокла, заскользила под копытами, сбруя отяжелела от влаги. Лемеха застревают...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 Только бы кони выдержали, только бы кони не сдались. И потому он мысленно обращался к ним, внушал им, «Потерпите, рожденные от камбараты, подружней налегайте, ведь не каждый день будет так тяжело. Сегодня снег, а завтра его не будет. Вперед, вперед, чу-чу! Потерпите, рожденные от челпона, ты».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 Только не все знают и не все думают об этом, когда едят. А нам очень нужен хлеб, очень нужен. Потому мы с вами здесь, на Оксае. Чабдар, ты мой брат, ты мой бороздовый конь. Ты тянешь плуг и меня несешь на себе. Прости, что и тебя хлещу кнутом. Так надо, не обижайся, Чабдар. Чонтору, ты идешь слева, ты ступаешь по пашне. Тебе тяжелее всех, но ты самый сильный после Чабдара.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 Они что-то знают. Чу-чу, Чонтару. я не позволю тебе сдаваться. Вперед, Чонтару, держись. И ты, Белохвост, и ты тоже мой брат. Ты идешь справа от меня в середине упряжи. Ты должен здорово тянуть с чепдаром коренники. Ты красивый конь, у тебя необыкновенный белый хвост. Но ты не сдавайся, не падай духом. Я не позволю тебе уставать. Чу-чу, Белохвост, и не подводи, брат мой карий. Ты простой и хороший конь. Когда я выбрал тебя в свою четверку, я очень надеялся на тебя. Ты работяга и нравом смирен, и я тебя очень уважаю. Ты идешь с самого края, и тебя всегда видно. По тебе судят со стороны, как дела на Карий, брат мой. И я тебя не обижу, ты только тяни, тяни, не сдавайся. Я тебе обещаю, когда мы закончим пахать и сеять на Оксае,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 «Давай распрягай!» — крикнул в ответ султан Мурат. Зато утро следующего дня выдалось чистое и ясное. Никаких следов вчерашнего ненастия, только сырость, только бодрящий холодок, только легкий румянец над землей, только подновленный, оповещая мир о себе ликующим, разливающимся в полнеба весеннего восхода. Весь обширный оксай со всеми его логами, равнинами, пригорками и низинами —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 «И работы еще много, это только начало. Ну так что ж, вот прибудут сегодня Эргеш Кубаткул, и тогда всем десантам навалится, пойдет дело, пойдет». Погоняя упряжку, Султан Мурад заметил всадника в стороне. Он проезжал мимо пашни в отдалении, поглядывая в их сторону, чуть держал в сторону гор. За плечом ружье, на голове мохнатая зимняя шапка, конь под ним рыжий, коренастый, выезженный,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 что ранний прилет журавлей — хорошая примета. ранние журавли — хорошая примета, — крикнула Анатаю, на обернувшись на седле, — урожай, урожай будет! Что, что, не расслышал Анатай, урожай, урожай будет! А Натай, обернувшись в сторону Аркенбека, кричал ему в свою очередь, — урожай будет! А тот отвечал им, — Слышу, слышу, урожай будет! А журавли плыли, купаясь в голубизне неба,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 И все трое, спрыгнув, все дело оставив плуги и упряжи, кинулись в ту сторону, куда опускалась журавлиная стая. Быстро бежали, вовсю. Хотелось увидеть журавлей вблизи, какие они из себя. Вот будет здорово. Ах, как хорошо бежалось Султан Мурату. Земля ложилась под ногами, сама шла навстречу. И вместе с землей снежные горы бежали навстречу, и журавлиная стая, кружащаяся в воздухе, с которой он не спускал глаз, плыла навстречу.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 и сказал, что бригадир Чеки велел передать, завтра прибудет сам и вместе с ним упряжки Эргеша и Кубаткула. «Скажи, — говорит Султан, — будет в полном составе, в обязательном порядке. Еще через пару дней приедет к ним на Окса и председатель Теналиев». «Вот какие вести привез возчик Мажары. Все вместе пообедали, и когда собирались отправиться снова на пашню, стрепуха сказала Султану Мурату, что хочет съездить в Аил».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 За сто верст вокруг не души, а мальцы лежат связанные и сопят две дырочки, пусть благодарят судьбу, что еще так обошлись. Они уводили с собой четырех коней, рассчитали по паре на каждого, больше не возьмешь. Дай бог этих проглотить, чтоб горле не застряло. Путь предстоял далекий по безлюдным местам, дня три только до пригородов Ташкента, да там еще только подобраться, а там дело плевое». На Алайском базаре в Ташкенте мясо пойдет на расхват по килограммам, по граммам. Люди там торговые, умелые, сплавят. То их забота. А за четырех отменных коней, мясо которых сейчас на вес золота, деньги как увести? Вот задача, кроме смеха. Куда столько денег? Вот это хапанули. Быстрее вы уж. Все. Теперь ищи ветра в поле. Деньги будут сгинуть нетрудно. Да и пора, давно пора уже ноги уносить отсюда, пока не накрыли. А накроют крышка, трибунал, только хрена мышачий. Деньги будут, жизнь будет. За Ташкентом столько еще городов и земель. Не зря, говорят, судьба. Совсем доходили уже. ну к побегай по горам в мороз и стужу. Пока добудешь его архара, а добудешь мясо паршивое по этой паре дикой одни жилы, не угрызешь. Да и патроны были уже на исходе.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 Только бы быстрей. А ты, Эркингек, будь здесь и не на шаг никуда, ясно? Скачи, Анатай, скачи. А сам унесся на Чапдаре в ту сторону, Куда ушли конокрады, судя по топоту угона. Вперед, Чапдар, брат мой, Чапдар, вперед, догони их, догони. Я не упаду, я не расшибусь. Не бойся за меня, вперед, Чапдар. Если погибнем, то вместе, только скачи быстрей, быстрей. Я понимаю, темно, страшно, и тебе страшно. И все равно вперед. Быстрей, быстрей. Где они? Что там мелькнуло впереди? Что-то там движется. Только бы не упустить. Вперед, Чабдар, вперед. Не упади, Чабдар, не упади. Погоня, испуганно крикнул один из конокрадов, уловив приближающийся топот скачущего коня. И они припустили. Пошли галопом, потом скач. Теперь прохлаждаться было некогда.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 Им-то с лошадьми на поводу не так легко было уходить. «Отдайте наших лошадей, отдайте! Мы на них пашем!» — кричал Султан Мурат. Напарник повернул на скаку, тянулся к нему зверем, хотел сшибить с коня, но тот увельнул. «Молодец, Чабдар, молодец!» Уходя от преследующего конокрада, Султан Мурат выскочил вперед, зашел сбоку кучи и стал теснить, заворачивать ведущего с конями. «Назад, назад!» — кричал он. «Уйди, убью!» — орал тот, разворачивая коней.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 И не восхититься им, не подивиться ему. Сокрушались мечты. от того и плакал он. Принюхиваясь на бегу и все явственнее ухватывая по ветру запах свежей крови, волк бежал куцем, скоком, все ближе выходя к тому месту, откуда наносился этот сильный, возбуждающий его дух. Это был крупный, хотя и отощавший за зиму старый зверь с жесткой кабаньей холкой